Однажды, когда белка, уставившись в небо, дивилась его синеве, а муравей как раз отыскал себе травинку по вкусу, к ним подбежал запыхавшийся сверчок и с трудом выдохнул. Кражи со взломом, лося, рога унесли. Кражи со взломом были в лесу редкостью. После таинственного исчезновения горшка с медом из Козявкиного буфета давным-давно, о таком больше не слыхивали. Белка и муравей вскочили и ринулись к дому лося. Они увидели его на краю луга, поникшего с красным платком на голове. Завидев белку и муравья, лось сперва жалобно взревел, а потом поведал, что, собственно, произошло. «Всего-то их разок и снял, на секундочку. Потом смотрю, рука через окно. Раз!» Над столом, через стул, тумбочки, где они лежали. Я даже охнуть не успел. Или «Эй, ты там!» — крикнуть. как они хватит и нету, ни руки, ни рогов. В больших блестящих глазах лося стояли крупные слезы. «Ну, ничего!» – сказал Муравей. «Ну да, ничего!» – возразила Белка. «Я хочу сказать, они либо отыщутся, либо мы что-нибудь придумаем. Вот что я хочу сказать!» – пояснил Муравей. «Это как это? Что-нибудь придумаем?» Удивился лось, снимая красный платок, под которым блестел гладкий розовый череп. Белка фыркнула в кулачок. Муравей больше ничего не сказал. Сперва он отправился на поиски похитителя, а потом, не найдя его, углубился в мелколесье. Несколько часов спустя он вынурнул оттуда с великолепными рогами, сработанными из десятков веток, сучков, прутиков, побегов и прочего древесного ссора. Прежние рога не шли с этими ни в какое сравнение. С триумфом подрузил муравей новые рога на голову смущенного лося, сделал шажок назад и произнес. "Валя". Белка задумчиво посмотрела на него, но ничего не сказала. А лось в своих искусственных рогах сделал неуверенный шажок, потом подпрыгнул, а затем, наконец, крутанул сальто, чего за ним до тех пор не водилось. Когда вечером того же дня старые рога были обнаружены водяной улиткой на дне реки, лось про них и слышать не хотел. Он отдал их жуку, которому идея понравилась. И уже на следующее утро, с восходом солнца, он щеголял своим новым головным убором. Журавль, только что возвратившийся из дальних странствий, увидел разгуливающего жука и свалился с неба, и то от удивления, и то от кохота. Он и сам потом не смог вспомнить от чего. Когда отдышался.